Глава 1435. Ничего плохого. В склярах не было ни капли белого цвета. Казалось, зрачки просто поглотили всё вокруг себя, сделав весь глаз абсолютно чёрным. Чёрный цвет — цвет желаний. Дело было не только в этом. Когда император открыл глаза, от него вверх взвели струйки чёрного тумана. Со стороны это выглядело так, будто император был источником окружающей черноты, Поразительно настройки чёрного тумана напоминали щупальца. Зрачки в анбулой сузились до размера крохотных точек, а от императора исходила плотная аура эманации желаний. Эта аура превосходила всё, что он когда-либо чувствовал в присутствии владыка-повелителя желаний, даже если он обеднит семь чувств, чтобы усилить шесть тростей, то получившийся исток будет бледной тенью на фоне того, что предстало перед его глазами. Словно здесь находилось сосредоточие желаний. Открытие потрясло Ван Буэлле, не успели смутные догадки сложиться встроенную теорию в его голове, как проснувшийся император слегка опустил голову и со своего трона посмотрел на Ван Буэлле. От его взгляда сердце Ван Буэлле пропустило удар, казалось, на него опустилась неописуемая тираническая сила, способная затопить его тело и поглотить всё на свете. К счастью, Ван Буэлле сам был не промах, его глаза ослепительно сверкали, он напоминал несокрушимый риф, о которой тщетно разбиваются волны. Долгое время император буравил его взглядом, пока с его губ не сорвался тихий вздох. Вздох нёс в себе отпечаток времени, ушедших лет, и снова по дворцу надолго загуляло эхо. Ван Буэлэ на секунду показалось, будто этот вздох прозвучал не сейчас, а достиг его уши из далёкого прошлого. Казалось, будто его собственная жизнь начала увядать. «Я потерпел неудачу. Ты пришёл слишком поздно. Отпечаток времени во вздыхе породил невидимые волны, которые прокатились по округе и достигли разума Ван Буэла, отчего у него немного участилось дыхание. «Стоило ли оно того?» — внезапно спросил Ван Буэла. Его голос, подобно ураганному ветру, столкнулся с незримыми волнами, дворец затопил рокот. «Я внимательно следил за тобой. У тебя есть свои стремления. Блаженная свобода. У меня они тоже есть». «Всё было ради того, чтобы стать завершённым, ради миссии прошлой жизни». Император едва слышно шептал, но в этом дворце его голос обладал какой-то всепроникающей силой. «Мы оба части прошлой жизни, но твой поиск — это поиск себя. Я же исток». Это спрашиваешь меня, стоило ли оно того?» Император медленно выпрямился и чуть подался вперёд, продолжая смотреть на Ван Буала сверху вниз. «У меня встречный вопрос. Непринятие прошлой жизни стоило ли оно того? Обеднись со мной. Вместе мы продолжим следовать за прошлой жизнью. Что в этом плохого?» Во властном голосе императора угадывались гневные нотки, словно он не мог понять, почему пред души, которая стала Ван Буэлэ, не вернулась раньше. Не перестала сопротивляться, тогда, быть может, времени бы хватило. Ван Буэлэ молчал... Показанные воспоминания, в купе со всеми зацепками, которые ему удалось найти за жизнь, позволили ему составить полную картину о своём происхождении. Он, как и император, был частью души мертвеца из гроба. Оба обладали независимым сознанием, поэтому, несмотря на общее происхождение, пошли разными путями. Ты ищешь прошлое, мне же нужно настоящее. Иван Боле покачал головой и посмотрел на императора. Это не значит, что ты не прав. Это же относится и ко мне. Принятое мною решение тоже нельзя назвать ошибочным, но если посмотреть на цену, я не одобряю, потому что оно того не стоило. Теперь надолго замолчал Император. Пока он смотрел на Ван Буоле, в его чёрных глазах появились противоречивые эмоции. С тех пор, как к нему вернулось сознание, он всегда считал, что в Великой Вселенной нет такого человека, кто способен разговаривать с ним на равных. Даже попугая не было исключением. Что-то генералов, они были всего лишь его подчинёнными. Только стоящий перед ним человек обладал необходимой квалификацией. После долгой паузы император снова вздохнул. Прошлое. Настоящее. Теперь это уже не имеет значения. Изначально, если бы всё пошло по плану, то мы бы уже были одним целым и покинули Великую Вселенную, чтобы вернуться к нашему первоисточнику. Во взгляде императора угадывались с растерянностью сожаления. Жаль. Как же жаль. Думал, Великая Вселенная была достаточно особенной, но не ожидал, что она окажется настолько уникальной, чтобы стать колыбелью для бессмертного. Я бы не назвал моё поражение несправедливым. Я действительно хочу узнать, кто я такой, кто убил меня, но больше всего хочу вернуться домой. Тебя не понять, потому что в момент твоего рождения уже существовал целый мир. Тебе было с кем разделить печали и радости ты был не один. Я же бесчисленные годы провёл в полном одиночестве, Возможно, Радисин первым в те стародавние времена, то поступил бы точно так же. Но это уже не важно, потому что желание пробудилось. Ван Буоле потрясённо застыл. С последней мыслью императора нельзя было не согласиться. Радисин первым, то поступил бы так же, как другая часть породившей их души. Ван Буоле молча выслушал императора. Когда тот закончил, его глаза блеснули, ибо он вспомнил, что часть воспоминаний была стёрта. Та самая часть, касающаяся загадочной проблемы Императора. Из-за неё изначальная вселённая пустого Дау изменилась, из-за неё были рождены семь чувств и шесть страстей. Что было дальше?» Спокойно спросил Иван Буула. Он хотел узнать, что за проблема появилась у Императора. У него имелись догадки, но он хотел знать точно, и Император покачал головой и стал медленно поднимать правую руку. Давалось ему это с огромным трудом, Ван Буэлло увидел жгуты из чёрного тумана, опутывающие его руку, от отчего ему пришлось приложить титанические усилия, чтобы поднять её. На кончике его пальцев собрался свет, совсем тусклый. Едва пробиваясь из чёрного тумана, он наконец сгустился в крохотную сферу света, а потом отделился от его руки и подлетел к Ван Буэлло. Он отчётливо почувствовал ауру их общего истока. Интуиция подсказывала, что шарик света не представлял угрозу. В нём покоилось лишь воспоминание. Долгое время он размышлял, как поступить. Наконец он коснулся светящейся сферы, у него загудела голова, а потом перед мысленным взором возник образ.